Голова пятая. Я оказался на средневековой улочке с невысокими двухэтажными домиками по бокам и тут же шагнул к стене сложенного из камней строения и со всей дури ударил в нее кулаком, выпуская раздражение. Плохой цемент хрустнул, подавшись удару, и камень немного провалился внутрь. «Сука!» — вырвалось у меня. И я продолжил избивать стену руками, кипя от злости. «Тварь!» На четвертом ударе она наконец поддалась и провалилась внутрь, открыв неказистую, даже скорее бедную обстановку. Мне на плечо легла ладонь, и, резко развернувшись, я с трудом остановился, уже готовый ударить подошедшую ближе девушку. Максим, что происходит? Что с тобой не так? Не знаю. В последнее время у меня какие-то странные скачки настроения. Возможно, выбесил этот придурок относящийся ко всему происходящему, как к шутке. Я же по его морде видел, что для него это просто тягость, и ему не нравится быть ходячим моргом. И мне, в принципе, понятна его позиция. Но как же меня это бесит! Мог бы проявить хоть талику уважения, а не заявляться со счастливой рожей. Развернувшись, я пнул многострадальную стену дома ногой, но уже без огонька, просто завершая тем всплеск негатива. Ладно. «Где мы вообще находимся?» Усилием воли переключился я и, крутя головой, начал осматриваться по сторонам. «Хрен с этим уродом! Сделаем дело и разбежимся!» Судя по первому впечатлению и нависавшим над головой камнем, мы находились в большой пещере, в которой по странной прихоти кто-то расположил классический такой средневековый городишко, смощенный булыжниками мостовой, горящими фонарями, и довольно бедно выглядящими домами. Причем, судя по первому впечатлению, сложными кое-как, раз уж я несколькими ударами сумел пробить стену. Только, в отличие от настоящего города, здесь царила могильная тишина, прерываемая легким треском пламени в работающих светильниках. Я вернулся к стене дома, в которой сделал дыру, осмотрелся и, зацепившись пальцами за выступ, взметнул свое тело вверх схватился за очередной элемент неровной кладки и через несколько секунд оказался на плоской крыше. Весь так называемый город представлял собой одну улицу с домами по бокам, стянутую в узкой и длинной пещере с гладкими и обтесанными стенами, уходящей вдаль и теряющейся во тьме. Больше было похоже на огромный тоннель метро, который аборигены нашли и приспособили под себя. Выстроив в нем свои жилища, И оставив его центр как свою главную улицу. Я даже спрыгнул вниз и поковырял центр мостовой, вытащив из него булыжник в поисках идущих рельсов. Но затем вспомнил про свое чувство ощущения пространства и постарался отрешиться от обстановки, прислушиваясь к окружению. Но даже оно не дало никакой дополнительной информации. Сплошной скальный грунт без каверн и ям по всей глубине восприятия. Очень странное место подала голос Аня, практически продублировавшая мои мысли. «Не будь у меня защитного костюма, то я бы, наверное, испугалась. Но даже так дрожь пробирает. Такое ощущение, что здесь все давно умерли, и мы просто идем по старому склепу». Будто в подтверждении ее слов чуть поодаль, на границе слышимости скрипнула дверь, и девушка испуганно подскочила, скрикнув от неожиданности. Уже через доли секунды в моих руках появился автомат. Я, приложив приклад к плечу, прицелился в сторону звука. Судя по мирно висящим элементам на стенах домов, истлевшим веревкам, старым вывескам и кускам тряпок, ветер тут был ни при чем, а значит, скорее всего, себя показала местная живность. Вот только появившаяся на дороге фигура всеми силами постаралась доказать, что я все же слегка ошибаюсь. Вывалившееся из дома тело запнулось, упало на мощеную мостовую и, неловко ворочаясь, начало вставать, опираясь на тонкие руки. Странные, неестественные и немного дерганные движения, как будто упившийся в усмерть пьяница вспомнил, как вообще нужно владеть своими конечностями. Но, наконец, он все же справился, встал и, покачиваясь, направился в нашу сторону. «Старый добрый мертвяк!» Произнес я больше для Ани, комментируя увиденное. Давненько не встречал их. Я-то грешным делом подумал, что тут будут живые, и сначала мне показалось, что это просто местные пропойца, вывалившиеся из подобия кабака, а тут нежить. В кои-то веки, судя по названию, была надежда на разумных и не желающих подраться противников, но и тут не сложилось». Еще ни разу не встречавшаяся с такими врагами, девушка испуганно отшатнулась и спряталась за мою спину. «Это что, самый настоящий ходячий труп?» — вырвалось у нее. «А как он передвигается? Вон у него же все тело сохшееся. Ни мышц толком, ни мяса?» «Если бы я знал», — ответил я ей. «Как-то раз я вообще со скелетами дрался. Вот там логика точно пасовала перед реальностью. Просто ходячий суповой набор» каким-то чудом передвигающийся и размахивающий своими конечностями, причем с холодным оружием. Я прервался и, взглянув еще раз на медленно бредущее к нам тело, спросил. «Ну так что? Будешь пробовать его убивать?» «Да, наверное», — неловко протянула девушка и, собравшись силами, продолжила. «Можно попробовать. В конце концов, я целого медведя завалила. Что мне какие-то ожившие трупы?» Только сразу в голову не стреляй. Давай проверим пределы его выживаемости. Портал так-то невысокого уровня, но он групповой, и таких монстров здесь должно быть полным-полно. И лучше на одиночке выяснить, с чем нам вообще придется столкнуться. Девушка шагнула вперед, на встречу придущей к нам медленной, покачивающейся фигуре. Я, активировав коммуникатор, набрал полковника. «Максим, как обстановка?» Сразу же спросил он. Пока оставайтесь на месте. Что-то странное и непонятное. Мертвый подземный город, выстроенный в туннеле. Из противников киношные зомби. Мы разберемся с проблемой, я снова выйду на связь. Но на всякий случай рекомендую захватить костюмы полного цикла защиты. Я, конечно, еще не встречал в локациях биологическую угрозу, но тут все выглядит очень подозрительно. Этого еще не хватало. Томилин ненадолго задумался и продолжил. «Ладно, я сейчас распоряжусь. Заодно вызовем химиков. Пусть на месте выхода соорудят дезинфицирующую камеру. Не думаю, что нас погладит по головке, если мы принесем на планету вирус зомби-апокалипсиса. Давай, я пока организую все. А то и звони, как только будут новости». Пока я разговаривал с полковником, Аня добралась до мертвяка и, вытянув в его сторону ладонь, активировала навык. Вылетающие из ее руки прозрачные сгустки воздуха проделали аккуратные дырки в нижней части туловища противника, но он, словно не заметив этого, и лишь немного пошатнувшись от удара, продолжил идти, вытянув свои сохшиеся конечности вперед. «Господи, какая мерзость!» протянула девушка, глядящая на проделанные в животе врага дыры. Сквозь отверстие в неровном свете факелов просвечивали какие-то свисающие ошметки кишок, пытающийся вывалиться из него. Причем, на удивление, выглядели они вполне свежо по сравнению с остальным обликом медленного зомби. Подпустившая его слишком близко блондинка закономерно поплотилась, не успев среагировать на неожиданно быстрый рывок монстра. Разделяющие их два метра, он преодолел, просто упав вперед с вытянутыми руками и, вцепившись в ноги девушки, повалил ее на мостовую, тут же с урчанием начав карабкаться по вижащему от ужаса телу. «Аня!» — попробовал я дозваться до кричащей подруги. «Ты в полной безопасности, сама посмотри! Он ничего не сможет тебе сделать, просто сопротивляйся!» Сохшееся тело, безуспешно пытаясь прокусить ее броню, уже сломало парочку зубов, бессильно скользнувших по костюму и упавших на землю. Я шагнул поближе. Поднял с мостовой обломный клык и с интересом поднес его поближе, начав рассматривать. Несмотря на общий довольно печальный внешний вид, зубы у него тоже были на заглядение острые, заточенные, больше похожие на торчащие колья и подходящие скорее хищнику, всю жизнь питающемуся только мясом, чем всеядному существу, включающему в свой рацион и травоядную пищу. Девушка наконец осознала, что ей ничего не угрожает, и, извернувшись, вырвалась из охвата, завернув руку противника на бок, сломав ее в локте и напоследок пнула ногой в челюсть ожившего трупа. Подскочила на ноги и повторно, с размаху, ударила носком еще раз, мстя за свой испуг. Раздался отчетливый хруст, шея переломилась, тело безвольно рухнуло, как марионетка, у которой подрезали управляющие веревочки, и Аня, недоумевающе уставилась в интерфейс коммуникатора. «Что за фигня?» Опыт не приходит. Я кивнул в сторону скалящего зуба трупа. Так он еще жив. Вернее, не мертв. Поправился, уточнив формулировку. Как я вижу, сломанная шея его не убивает, а всего лишь парализует. Ситуация все больше становится похожа на клишированный ужастик с низкобюджетными мертвяками. Достав из инвентаря подаренный Тамилином клинок, вручил его девушке. Попробуй отрубить ему конечности. Посмотрим, что именно его добьет. Неловко воздевшая меч над головой блондинка также неудачно рубанула им. Лежащий и совершенно не сопротивляющийся противник не получил никакого урона. Лезвие выбило искры из булыжника мостовой. Я болезненно поморщился. После такого использования его можно будет только выбрасывать, а себе печатать новенький, без колов и зазубрин. Вторая попытка получилась чуть более удачной. Острый металл к его чести, практически не пострадавший от соприкосновения с камнем, вонзился в плечо мертвяка, практически с одного удара перерубая его. Затем еще один, и, наконец, успех. «Для такой работы бы больше подошел мясницкий топор», — заявила Аня. «Зато в бою должно быть удобно. Встал я на защиту своего клинка. Меч — благородное оружие, не для добивания лежащего». «Но если не нравится, то давай обратно!» Протянул я руку за оружием. Аня посмотрела на меня, фыркнула пренебрежительно и продолжила расчленять тело, периодически промахиваясь и продолжая выбивать искры из булыжников. «Ну точно, классическая петербурженка!» Прокомментировал я ее работу, удостоившись гневного рычания от вошедшей враж девушки. Лежащий на брусчатке обрубок все так же скалил свои зубы, и не собирался отдавать честно заработанный опыт. И только после того, как она срубила ему голову, наконец затих и окончательно успокоился. «Всего 15 единиц опыта», — поделилась она информацией. Я открыл свою статистику и посмотрел на нее. Уровень 22. Количество очков опыта — 3962 и 6290. «М-да...» — протянул я разочарованно. «Такими темпами мне надо убить больше двухсот монстров, чтобы получить половину текущего уровня. Что-то мне это начинает напоминать корейские онлайн-игры, где в голову угла ставилось массовое истребление сотен тысяч монстров. Оно-то, конечно, хорошо, вот только в них это делается мышкой и клавиатурой, причем в моменты, когда удобно сидишь в кресле у себя дома». А тут приходится все делать самому, своими ручками. Тратить силы, энергию и патроны. «Так эта локация слишком легкая для тебя», — резонно заметила Аня. «Так что просто иди вслед за мной и наслаждайся картиной того, как красивая стройная девушка будет рубить мечом мертвых зомбаков, снося им головы с плеч». Блондинка достала из инвентаря автомат, переставила на единичный режим огня и, направив его вдоль дороги, нажала на спуск. Раздавшийся оглушительный выстрел громом прокатился по локации, отдаваясь эхом где-то вдали. И в ответ прозвучал практически синхронный скрип сотен открывающихся дверей. На громкий шум среагировало огромное количество обитателей и локации, доселе мирно сидящих в своих домах, и теперь всю улицу заполонили вышедшие монстры, начавшие забиваться в кучу. «Охренеть просто!» вырвалось у меня при виде собирающихся в единую массу чудовищ. Я бросил взгляд на крепко держащую в руках меч девушку и спросил. «Справишься? Или помочь?» «Ну...» — неуверенно затянула она. «Они же ничего не смогут мне сделать?» Аня прямо на глазах начала становиться увереннее, осознавая, что даже навались они на нее толпой, то максимум, что сделают, просто обездвижат. И в этом случае я приду на помощь. «Давай я попробую, а ты подстрахуешь». Снова подойдя к дому, я уже привычным действием зацепился за выступ на стене и подкинул тело в воздух, одним элегантным слитным движением взлетев вверх. Зацепился за край крыши и оказался на ней, тут же усевшись и свесив вниз ноги. Достал из инвентаря автомат, положил его на колени и посмотрел на сливающуюся в единую толпу биомассу и шатающихся мертвяков идущих волной настоящую на месте, стройную фигурку с мечом в руке. На минутку пожалел о том, что столько опыта снова проходит мимо, но успокоил себя тем, что всей этой толпы, больше чем сотни особей, мне не хватит даже на четверть уровня, а шабутной полонинке это поможет прокачаться. Заодно посмотрю, как это выглядит со стороны. Немного подумав, деактивировал костюм и достал из инвентаря бутылку колы с готовой пачкой попкорна. Как раз сразу убью двух зайцев одним выстрелом. Проверю, есть ли здесь какой-нибудь вирус, с ним, если вдруг что, справится моя биоадаптация. А также, считай, бесплатно посмотрю массовую батальную сцену из низкопробного ужастика с попутным перекусом, в котором главная героиня будет разбираться с локальным зомби-апокалипсисом. Поначалу все шло довольно бодро, Аня, выставив одну руку вперед и медленно пятясь назад, расстреливала подступающих противников воздушными пулями. То тут, то там, периодически на брусчатку валились тела, тут же затаптываемые товарищами. Мне сверху было видно, что пробивной способности ее навыка хватало на то, чтобы прошивать насквозь их трухлявые тела и улетать дальше, вырезаясь в стены домов. Вот только над меткостью ей еще надо было поработать. Из 30 выпущенных снарядов в голову попало хорошо если 10. Но даже так она немного проредила идущих врагов. А затем перехватила меч двумя руками и бесстрашно бросилась в атаку. И тут же враги закономерно сбили ее наступающий пыл, просто схватив десятками рук, не обращая никакого внимания на остро заточенный кусок стали, первым же взмахом срубивший пару подошедших поближе голов. Затянутую в броню фигуру, быстро подгребло под слоем копошащихся тел, и если бы не защита, то на этом бы все и закончилось. Я же хотел было прийти на помощь, но раздавшийся под шевелящейся кучей взрыв заставил меня передумать и продолжить смотреть на разворачивающийся экшен. После первого взрыва раздалось еще четыре, и через несколько секунд ушом извивающаяся девушка выбралась из-под навалившихся на нее противников. Аня выхватила из инвентаря игрушечный пистолет с бензином, который я выдал ей в прошлом портале, и так и не забрал обратно, и, залив врага струей жидкости, подожгла ее зажигалкой. Возможно, она начиталась в свое время историей о том, что мумиями раньше топили паровозы, или просто подумала, что огонь — это хорошее средство против нежити. Вот только реальность преподнесла сюрприз. Мумифицированная плоть отказывалась гореть и чаящие черным дымом немного подкопченные тела, не убитые взрывами гранат, снова направились в атаку. Лишившиеся ног противники ползли по мостовой, потягиваясь руками. Другие, не потерявшие нижние конечности, шли вперед, и у девушки, наконец, появился шанс. Растянувшаяся толпа позволяла атаковать их поодиночке, и девушка, выкладываясь на полную, начала мечом срубать головы, то, подскакивая вперед для атаки, то снова уходя назад. Я уже даже начал думать, что у нее получится перебить всю толпу собственноручно, когда незамеченный ей шустрый ползун, лишившийся большей части тела, но сохранивший обе руки, добрался до ее ног и, вцепившись в них, снова повалил ее на пол. Секунда замедления стоила ей свободы. Успешные истребляемые враги вновь собрались в кучу и снова навалились на нее, в безуспешной попытке пытаясь прогрызть защитный костюм. Немного выждав и так и не дождавшись нового взрыва гранат, я картина вздохнул, снова активировал броню и, обернувшись, найдя домоход, подошел к нему и, снова сев, уперся в него спиной. Протянул вперед руку и активировал огнемет. В отличие от тоненькой струйки бензина, вырвавшееся пламя с температурой в несколько тысяч градусов, с легкостью плаяло даже камень. Что уж говорить о подсушенных телах доморощенных зомби, и через секунду интерфейс заполнили сообщение о получении опыта. Камень за спиной хрустнул, и я от греха подальше отключил навык. Не хватало еще улететь и впечататься на полной скорости в стену. Убит слабый зомби 10 уровня. Получено 15 единиц опыта. Убит слабый зомби 10 уровня. Получено 15 единиц опыта. Убит слабый зомби 10 уровня. Получено 15 единиц опыта. Убит слабый зомби 10 уровня. Получено 15 единиц опыта. Пока я подсчитывал количество убитых противников, куча обгорелых останков зашевелилась. Из нее вылезла судорожно извивающаяся девушка. Аня заполошно зазиралась по сторонам. Увидела жалкий остаток из буквально десятка кое-как передвигающихся противников и набросилась на них, вымещая всю злобу. У меня даже начало складываться ощущение, что на владения клинком у нее значительно улучшился. По крайней мере, пропала заторможенность движений и лишние паразитные, пригодные только для позерства взмахи. Остался голый функционал, направленный либо на убийство, либо на обезвреживание. Тянущие свои культяпки зомби лишались сначала их, а затем и своих голов. «Браво!» — начал аплодировать я воительница. «Я впечатлен. Думаю, что рано или поздно...» ты бы, безусловно, смогла бы и сама с ними справиться. Картина спрыгнув вниз, я приземлился на ноги, практически даже не почувствовав удара в пятки. И в голове мелькнула мысль о том, что я не тестировал функционал костюма при приземлении с высоты. Один раз, конечно, упал при неудачном полете, но эффект не замерял. Раз уж он поглощает кинетический урон, то должен защитить и от прыжка с десятого этажа? И если это так то это открывает интересные тактические возможности. «Хотя...» — продолжил я. «Если у него все-таки есть некий запас энергии, который тратится при получении урона, то, скорее всего, его можно перегрузить даже слабыми атаками. И тут уже вопрос в том, чтобы произошло быстрее. Ты их поубивала, или до твоей нежной плоти добрались их острые зубы?» Аня передернула плечами. Снова фыркнула в мою сторону, как кошка, и, не говоря ни слова, перехватив клинок поудобнее, пошла добивать еще шевелящиеся тела, чудом не расставшейся со своей ни жизнью. Казалось бы, вроде особо и не участвовал в сражении, а за короткий промежуток времени, буквально одним применением навыка, убил 24 монстра, заработав 360 единиц опыта. Конечно, получил немного, но все же стал на шажочек ближе к следующему уровню. А вообще, признаю, было удобно использовать блонинку как наживку. Пока монстры были отвлечены попыткой ее убийства, собираясь при этом в удобную кучу, Ямахом прибил целую толпу. Мысливно вернулись к онлайн-играм, где как раз такой тактикой и прокачивались персонажи. Несколько человек собирали по локации большие группы монстров и вели их к другим сопартийцам, которые убивали всех собранных врагов за один, максимум два удара. Так что в итоге и не пригодилась, несмотря на всю ее приставучесть. Правда, в отличие от игр, у нас опыт не делился, за исключением суперсложного портала, и такая тактика здесь не очень применима. Эти готовы. Идем дальше. Я кивнул и прогулочным шагом направился вперед, смотря, куда наступаю, чтобы не вляпаться в трупные останки. Мы дошли до места, откуда выходили последние противники. Я, глянувшись по сторонам, не заметив шевеления, достал из инвентаря автомат и выпустил очередь в воздух. Вдали на грани видимости снова открылись двери, и на улицу ломанулась толпа монстров. Дама вперед!» — приглашающий указал я ей рукой, а сам вновь запрыгнул на крышу.